поклялась во всем, что от нее потребовали. Бувиль обещал выплачивать ей определенное содержание, но до да денег ли ей было? А теперь, милочка, вам придется растить короля Франции и говорить всем, что это ваши собственные дитя, заключила мадам Пувиль. Мари возмутилась. Она не хотела прикасаться к ребенку, вместо которого убили ее сына. Не желает она оставаться в Ленсене. Одного ей хочется уйти отсюда. Куда глаза глядят и умереть. Не беспокойтесь. Вы умрете и очень скоро, если выдадите вашу тайну.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 когда будут уносить ее дитя, она должна быть уже далеко от венсена, шепнула мадам Бувиль мужу. На следующее утро Мари, совсем обессилевшую от горя и безропотно подчинявшуюся всем распоряжениям мадам Бувиль,